Глава шестая. Рита всего за две секунды сплела заклинание и бросила его в меня. Но я успел заметить, что она специально удлинила последнюю нить, чтобы вложить больше энергии. Яркая вспышка света ударилась о мой щит, а затем взорвалась. Руки обдала теплом. Черт, как же больно. Однако, если бы я перестал контролировать плетение щита, то остаток дня точно бы провел уцелителя. Поэтому создал нить подпитки и соединил со щитом, вливая в него все больше маны. На прошлом занятии научился этому и даже смог выстоять перед атакой мастера. Только он не бил в полную силу по ученикам, а в это заклинание Рита вложила очень много энергии. Поэтому приходилось терпеть жар и держать щит. Секунда, две, пять, десять, целая минута. И свет погас, а я опустил руки и встряхнул их, чтобы сбить жар. «Маргарита, это отнюдь не начальный уровень. Что вы делаете?» Строго спросил у девушки мастер. Хорошо, что он не оставил нас с ней наедине. Иначе бы Рита сразу бросила второе заклинание на всю мощь своего источника, и могло бы произойти нечто плохое. Не факт, что я стал бы это терпеть. Простите, Петр Александрович. Видимо, я не до конца поняла, что вы имели в виду, ответила Рита. Вот так она включила дурочку, и ей поверили. На этот раз я не стал спорить, чтобы не усугублять наши и без того натянутые отношения. Ладно, еще раз, но аккуратнее, серьезно сказал мастер. Конечно, я буду бить в пол силы. Для начала и третьих хватит. Эх, как меня недооценили. Или это мастер переживает, чтобы я дошел до соревнований целым и невредимым, потому что туда не факт, что уйду таким. Читал в глобали, что на имперских соревнованиях дежурят целители, но они не все сильны, а подростки часто бывают очень злыми. Поэтому без травм не обходится. Да, это быстро лечится в нынешних реалиях. И медицина, и целительство хорошо развиты. Но от боли во время нанесения удара это не спасает. Я снова выставил щит, и на этот раз Рита отправила в меня сравнительно слабое заклинание. Никакого жара я не почувствовал, а мана растворилась в воздухе секунд за двадцать. Точнее, остаточную манну впитывали в шиты и в стену артефакта. Иначе бы здесь давно собралась ядерная концентрация энергии. Тогда бы хватило одного самого слабого. Но не умела выполненного плетения, чтобы напрочь взорвать все училище. Это была одна из причин, почему нельзя использовать магию вне специальных классов. Но мы с Серегой не настолько увлекались нарушением правил, чтобы в наших комнатах скопилось нечто подобное. А если оно и случится, купим специальный артефакт. Я уже смотрел в Глобали. Такие по десять тысяч рублей продаются для малых помещений у лицензированного поставщика. Алексей, ваша очередь, продолжил куратор. Но я еще не знаю боевых заклинаний. Пожалел плечами. Используйте смекалку. Она иногда помогает лучше любых заклинаний. Подмигнул мне мастер. Согласен. Ведь сковать призрака мне помогла находчивость, а не какое-то заклинание. И сейчас мастер хотел, чтобы я показал нечто подобное. Поэтому я встал в стойку для удобства. И начал создавать нить манны среднего по толщине канала. Со стороны казалось, что я кончиками пальцев держу светящуюся веревку. Между мной и Ритой было пять метров. Такой длины я и создал веревку. И до кучи отправил по ней энергию, чтобы она скапливалась на конце. А потом как шандарахнул по щиту девушки. Хватило одного удара моим магическим недохлыстом, чтобы щит развеялся. А Рита упала на мягкое место и вскрикнула. От возмущения, а не от боли. «Мастер, мне как-то неловко драться с девушкой», обратился я к Петру Александровичу. «В магии мы все равны. Вы же не на кулаках деретесь. И на соревнованиях не будет разделения ни по полу, ни по весу, как в обычном спорте. А по уровню источника тоже нет. Опытные маги умеют оперировать малыми объемами энергии». «Этому мы с вами тоже скоро начнем учиться». «На курсах тоже так много знаний дают?» «Там дают лишь азы», — ответила Рита, вставая. «Надо было ей хоть руку подать, что ли». «Что это значит?» — переспросил я. «Что если хочешь стать настоящим магом, нужно учиться у мастеров. Поэтому я здесь», — ответила девушка. «У меня тяжеленный груз упал с плеч. Значит, она пришла не ради мести». Тогда есть надежда выстроить дружеские отношения. Ведь здоровая атмосфера крайне важна для дальнейших тренировок. «Попробуем еще раз?» — предложил я Рити с улыбкой. «Давай, но、ну、не повторяйся, иначе никакого интереса», — кмыкнула она. Во второй я запустил в нее развеивающее манну заклинание и вложил в него столько энергии, что этого хватило, чтобы спалить ее щит. «А ты силен!» сказала девушка, отряхивая покрасневшие руки. Она держала щиты изо всех сил, но этого оказалось мало. Это был тот случай, когда я выиграл за счет объема источника, а не смыкалки. Ты тоже не промах, ответил я с улыбкой. Остаток тренировки мы атаковали друг друга по очереди разными способами. Теперь Рита уже не пыталась умышленно нанести мне вред, а я щедил ее руки. Из зала мы выходили вместе с Ритой. Она держала в руках одноразовый пропуск для прохода в училище. Проводишь меня до выхода? – попросила Рита. Давай, согласился я. Но стоило нам выйти из главного корпуса, как во дворе мы наткнулись на Дину и Энели. Вот я попал, или нет? Лёш, а это кто? Познакомишь? Тоненьким голоском спросила Энели. Это Маргарита. Она мой спаринг-партнер для подготовки к соревнованиям. Холодно, ответил я. а затем представил подруг. А это Дина и Нелли. Всем своим поведением показывал, что никакой неловкой ситуации не произошло. Однако на меня девушки вовсе не смотрели. Они с прищуром смотрели друг другу в глаза, будто изучая соперника. Только Дина закатила глаза, понимая всю абсурдность ситуации. «А вы куда? Мы можем составить компанию», — предложила Нелли. Помощь пришла откуда не ждали. От Дины. «Нэль, мы же в кружок рукоделия хотели заглянуть». Я мысленно усмехнулся. «Неужто здесь реально есть такое?» «Мы можем и завтра туда сходить», — улыбчиво ответила подруги Нэля. «А мне хотелось сквозь землю провалиться. И вот зачем я согласился провожать Риту? Хотя и отказать тоже было бы не очень для налаживания наших отношений. А то на следующей тренировке она может и чем помощнее в меня запульнуть». Завтра уже мест не останется, предупредила Дина. Мы же и так месяц в листе ожидания весели. И вот наконец-то освободилось два места. Ого! А этот кружок оказывается настолько популярный, что-то я не слышал, чтобы места заканчивались в клубе медитации или в какой-либо спортивной секции. Взгляд Нелли метался от меня к Дине. Она радушно улыбалась, но глаза напрочь выдавали ее. Слишком уж настороженный взгляд. Нель, мы можем и после вашего кружка встретиться. Предложил я, чтобы выпутаться из неловкой ситуации. Ладно, процедила девушка, сохраняя дежурную улыбку на лице. И мы с Ритой пошли дальше. А я смог с облегчением выдохнуть. Это твоя девушка? Внезапно спросила Рита. И тут я вспомнил, что в прошлый раз ей сказал, что не могу продолжить знакомство, потому что у меня уже есть вторая половинка. Опять я оказался заложником своей лжи, которая оказалась бы была во благо, а так хотелось бы быть со всеми честным. Но тогда уже на следующий день я окажусь либо в могиле, либо в тюрьме. Поэтому приходится иметь хорошую память, чтобы не путаться в своих же показаниях. Да, мы недавно начали встречаться, ответил Ярите. Она симпатичная, но улыбка слишком лживая. Что? Переспросил я, поскольку о таком не принято говорить вслух. Говорю, что она играет на публику. Я училась в школе с театральным уклоном, знаю все эти приемы. Не знала, что бывают такие школы. Ответил я так, чтобы перевести тему. Не хотелось дальше обсуждать Нелю. То, что она странно себя ведет, я уже понял, а мотивы мы таким образом не вычислим. Каких только нет, усмехнулась Рита. Вон моя подруга по переписке. Училась в гимназии с маркетинговым уклоном. Там все постоянно что-то рекламировали и продавали. Казалось бы, полный бред, но нет. В выпускников этой школы корпорации с руками и ногами отрывают. Поэтому сейчас моя подруга зарабатывает под триста тысяч, рекламируя средства контрацепции, а я на пособии по безработице. Но ты учишься магии? В потенциале это даст тебе больше. Это даст мне возможность устроиться на службу, если пройду испытания. Что за испытания? Я думал, туда всех берут. Всех берут на дежурство. А вот чтобы попасть на постоянную службу с хорошим окладом, надо постараться. Сдать нормативы по боевым заклинаниям и победить в трех спаррингах из пяти с опытными видящими. Это нечестно, когда новички бьются с опытными. «По мнению императора, уровень новичков должен быть не ниже», усмехнулась девушка. «Да, в любой империи или стране имеются свои заморочки. Особенно весело дела обстоят на государственной службе. Про это я тоже успел много статей прочитать». «Уверен, что у тебя все получится. Решил я поддержать Риту». Петр Александрович также сказал. «Но добавил, что при условии, если я смогу биться с тобой на одном уровне». Именно со мной? Других кандидатов не предлагал? Поинтересовался я, ведь мне в пару для тренировок могли того же Виталика поставить. Но тогда я бы сдерживался, чтобы не причинить вреда другу. Да, мастер сказал, что у тебя большой потенциал. С такими магами мне и нужно тренироваться. Поэтому я охотно согласилась. Мы дошли до КПП, я попрощался с Ритой. А пока шел обратно, думал, как бы избежать встречи с Нелли после ее занятий. Вся эта ситуация с девушками меня изрядно напрягала. Еще и Лейси прислала сообщение, что наконец устроилась на работу и почему-то добавила несколько грустных смайликов в конце. Я посчитал, что так она выражает обиду, что сын князя не может ей финансово помочь. Но так она знала, что я скрываюсь. В общем, так я и не нашел, что на это ответить. Голова гудела. Нет хорошего настроения, почти ничего не осталось. Зашел в главный корпус и направился к лестнице. Привет! Крикнул мне Дмитрий, стоящий возле доски с расписанием. Этот парнишка не раз набивался мне в друзья, но я не хотел видеть в своем окружении людей, способных на все ради своей выгоды. А именно таким и был этот аристократ. Я холодно поздоровался в ответ и пошел дальше. Но остановился, не дойдя до лестницы пары шагов. Вернулся к доске, где Дмитрий старательно что-то переписывал. Почему ты просто не сфоткаешь? Пу интересовался я, чтобы начать разговор. Мне так удобнее, я себе график составляю, чтобы понимать, какому дню делать домашку по алгебре и химии для Кутузова Ильи. О, так ты не только физики шаришь. Приходится. На выдохе ответил парень. Зато меня никто не трогает. Давно бы дал отпор и не мучился. Кивнул я на тетрадь в руках парня. Не могу, здоровье не позволяет спортом заниматься. Это звучало как отмазка, поскольку парень выглядел вполне здоровым, особенно когда носился по коридору, выполняя поручения Кутузова. Ясно. Слушай, а ты уже успел со всеми училищами познакомиться, спросил я. Да. Как понимаю, тебе нужна информация. Даже если не знаю ответа сейчас, то смогу добыть, шепотом ответил Дмитрий. Какая плата? «Зависит от сложности. Предпочитаю деньгами», — ухмыльнулся парень. Так он дал понять, что не намерен менять покровителя, но не прочь подзаработать. «Мне нужно найти одного человека. Он точно в училище. Но не знаю в части для видящих или для простых кадетов. Со вторыми сложнее. Но у меня есть связи. Смогу поспрашивать». «Я не знаю, кадета ты или преподаватель, или вовсе кто-то из охраны». Учителей не так много, я большую часть в лицо знаю, как и охранников. Тихо ответил парень. Мимо нас проходила группа из трех девушек, и на это время мы замолчали. Ник чьму лишнее уже. Я продолжил только, когда они скрылись на лестнице. Сколько хочешь? Пять тысяч плюс плата моим связным за молчание. Они берут по пятьсот рублей по срокам, примерно неделе, возможно больше. Все зависит от признаков, по которым искать. Ищу человека без трети фаланги на мизинце, но поиски нужно провести крайне тихо, предупредил я. Тише меня никого не найдешь, улыбнулся парень. Задачка непростая, но я постараюсь. Если согласен, то переводи две тысячи за задатка на мою карту. У меня есть только наличка, а вот ни паспорта, ни банковской карты до сих пор не было. И раз я учился здесь без документов, значит, они не так нужны, пока что. «Ладно, сойдет». Я достал из кармана сложенные купюры, отчитал нужную сумму и протянул Дмитрию. Он кивнул и убрал деньги в карман. «Найду у тебя, как появится информация», — сообщил он. Я благодарно кивнул и пошел дальше к лестнице. Сегодня тренировки в обычном спортзале не намечалось, что пуще усложняло возможность ускользнуть от Нелли. Только я поднялся на свой этаж, как зазвонил телефон. «Алло». Ответил я, увидев номер Ивана Федоровича. «Алексей, спуститесь в кабинет генерала». «Зачем?» Я насторожился. Неужто он про изгнание призрака узнал? «Не знаю. У секретаря не оказалось вашего личного номера, поэтому меня просили передать в срочном порядке». «Понял. Уже спускаюсь». Ответил я и отключился. Снова спустился вниз и свернул в правое крыло. Прошелся до самого конца по пустому коридору, привычно постучался в высокие двери кабинета генерала Яршина. «Войдите», — раздался ответ. «Ох, судя по голосу, он очень недоволен». Я поздоровался с присутствующими. Напротив генерала сидел светловолосый мужчина. На вид ему было чуть больше сорока. Взгляд настороженный, но я сразу приметил аккуратный внешний вид и дорогой костюм. На руке сверкали золотые часы. «Вот, Игорь Владимирович, это Алмазов Алексей». «Благодарю, Лев Борисович. Не сочтите за наглость, но я бы хотел поговорить с молодым человеком наедине». «Ого, похоже, намечается серьезный разговор. Да и кто этот человек расспросит генерала покинуть собственный кабинет?» «Конечно. Сообщите секретарю, как закончите. Я пока пройдусь по другим делам». Мучтиво ответил генерал и встал. Он вышел из кабинета, и сразу Игорь Владимирович махнул рукой, накладывая заклинания против прослушки. Я не ожидал, что все настолько серьезно. В ожидании разговора у меня вспотели ладони, а загадочный мужчина попросил присесть напротив него, что я и сделал. Сперва мужчина изучал меня взглядом, от которого пробегали мурашки по спине. Поэтому я решил начать разговор первым. «Чем обязан такой чести?» «Вы знаете, кто я?» Ответил он вопросом на вопрос. «Нет. Я Ларионов Игорь Владимирович, отец Марии. Рад знакомству». Я мысленно выдохнул. Скорее всего, он пришел предложить награду за спасение дочери, раз я отказался ее принимать от Марии. А я, признаться, не очень рад. Вот тут я насторожился. «Почему же?» Меня не устраивают ваши отношения с моей дочерью. Возможно, вы не знаете, но из-за того, что вы пудрите девочке мозги, у нее срывается выгодная помолвка. Я, как любящий и заботливый отец, не могу допустить подобного. Не очень вас понимаю. Мы с Марией общаемся в мессенджере и пару раз созванивались, но не более того. Не держите меня за дурака. Она призналась, что у вас все серьезно. Опа. Похоже, когда я советовал Марии сказать, что у нее есть парень, она решила не заморачиваться и назвала меня. И как теперь переубедить ее отца в обратном?